29. С появлением новых членов экипажа на борту звездолета корабль как будто ожил. Раньше он казался покинутым. Можно было пройти от носа до кормы и никого не встретить. Людей было мало, и все они были заняты своими делами. Теперь же стало людно. Всегда кто-то попадался навстречу. Слышались голоса. Илюха был доволен. Живая атмосфера на судне – это здорово. У дверей центрального теперь всегда стоит вооруженный боец. Вахты несутся по земному. Четыре часа через восемь. Корабль изнутри просто сияет армейской чистотой. Не то чтобы он раньше был грязным, совсем нет. Чистота всегда поддерживалась на должном уровне. Но сейчас это было именно что военная чистота. Блестящие части были начищены до зеркального блеска, сияя как причиндалы трудолюбивого кота, что не могло не радовать. Гасту деятельно включился в работу. Группа из трех человек всегда находилась в полной боевой готовности, регулярно совершая обходы корабля. Остальные люди тоже были при деле. Двое на четыре часа каждый день поступали в распоряжение Зелы. Они под ее руководством Проходили обучение медицинской науки, Учились как базы знаний, так и практические навыки. Еще двое также по 4 часа в день работали в машине, ну или там, где укажет инженер. Две девушки взяли на себя кулинарную нагрузку. Саид только указывал, что делать, а готовили они уже сами, за исключением тех случаев, когда что-то не получалось. Тогда Старпом уже сам брался за дело. а те только помогали. Еще один пост постоянно нёсся у шлюза парадного трапа. Незадействованные в работах проводили тренировки или занимались той самой военной чистотой. Во время принятия пищи теперь тоже было шумно. Кают-компания заполнялась почти полностью. Не приходили только те, кто стоял в вахту. За столом люди разговаривали, шутили, смеялись. Все, как и должно было быть на настоящем корабле. В такие моменты Илья просто наслаждался создавшейся атмосферой. С удивлением он понял, что сам того не подозревая соскучился по людям. Вот по такому шумовому фону людских голосов, который и делает корабль по-настоящему живым. Поначалу новые люди при его появлении замолкали и вскакивали, стараясь вытянуться. Пришлось провести разъяснительную беседу с Гасто. Капитан капитаном, а на водопой даже хищники не нападают. Вот и тут в кают-компании люди должны принимать пищу, а не стоять по стойке смирно. Сначала Гасту пытался говорить о субординации и тому подобном, но потом привыкли. Парень не горел желанием вводить жесткую военную иерархию. Беспрекословного выполнения приказа вполне достаточно. В остальное время все по-простому. Не сразу, но со временем люди подстроились под внутренний уклад жизни находки. Раз в день приходилось парню проводить общие тренировки. Абордажная секция в полном составе теперь осваивала науку Зеврана. А Илья выступал в роли сенсея. Землянин даже предположить не мог, что когда-нибудь ему придется это делать. До этого ему самому приходилось все время учиться. Теперь вот сам уже учит других. Инициатором этого начинания явилась высокая девушка Эйла с хулиганским взглядом. В один из дней во время обеда она попросила парня взяться за обучение людей. Отказывать он не стал. Если люди хотят, то это очень даже хорошо. Так и повелось. За два часа до обеда парень устраивал общую тренировку. Те, кто из-за вахт на эти занятия не попадал, осваивали новые знания уже от своих товарищей. Бывшие вояки были благодарными учениками, с ними легко было работать. Знания усваивались очень быстро. Оно и понятно, база уже была, осталось только очистить лишнюю шелуху и добавить недостающие. Дальше уже тренировки и тренировки. Но были и непривычные им приемы. Земная техника рукопашного боя которую еще Илюхин отец ставил сыну как-то гармонично сама собой слилась с местным стилем, который был в основном ударным. Илюхины броски, подсечки, заламывание рук и так далее, которыми изобилует боевое самбо, пришлись очень кстати, дополнив местное боевое искусство. Теперь это был уже отдельный стиль, можно сказать, нечаянно созданный самим парнем, но людям понравилось. Они с энтузиазмом впитывали новое, уважительно поглядывая на своего капитана. Кипиш, отданный в общее дело развития новой транспортной корпорации, уже стоял на ремонте в доке Молли. Оставалось еще пара дней до его вступления в строй. Экипаж нанял Эйри. Кстати, создаваемая корпорация с легкой Илюхиной руки получила говорящее само за себя название «НТК». что в переводе звучало как «новая транспортная корпорация». Простенько, зато понятно. Молли встретил парня широкой улыбкой и железным рукопожатием. Старый шахтер был искренне рад встрече, да и сам он выглядел ожившим. Бодрый, подтянутый, в глазах огонь. Кончилась черная полоса у мужика. Работа попёрла. Он смог перехватить заказы на ремонт у местных шахтёрских корпораций. За счет запчастей со свалки можно было демпинговать ценами. Это, естественно, не понравилось местным варантилам, но наказать моли они не смогли. Хитрый шахтер заключил предварительно контракт на длительное время с транспортной полицией. Цены опричникам очень понравились, а когда бывший шахтер подтянул своих людей, с которыми когда-то работал и которые живо откликнулись на его предложение, так и вообще оценили качество работы на высший бал. В общем, дали блюстители закона по неугомонным лапкам корпоратов, предупредив впредь забыть про Молли и не лезть в его дела. Мужик все эти изменения связывал с появлением у него землянина, ведь этот парень стал инициатором тех действий, которые впоследствии помогли двинуться дальше. Дядька искренне был рад появлению Илюхи. Даже кипиш обещал отремонтировать бесплатно, но тут уже Илья пошел в отказ. Дружба дружбой, а дело делом, так что парень заплатил полную стоимость. Море было решил обидеться, но потом согласился с доводами молодого капитана. Сама верфь тоже претерпела значительные изменения. Один стапель так и продолжал заниматься разбором и распиливанием обломков военных кораблей. Там также продолжал работать чудя со своей ГОП-компанией. Но появились еще четыре стапельных модуля, где теперь постоянно кипела работа и находились ремонтируемые суда. Верфь стала приносить значительную прибыль. Кстати, Букси не был утилизирован, а продолжал свою деятельность. На нём теперь трудилось два человека, посменно меняя друг друга. Работа велась круглосуточно. Появились на верфи новые жилые модули. Люди ведь должны где-то отдыхать. Модули эти были завязаны в общий жилой узел. Получилась маленькая станция, которая в ближайшем будущем грозила стать совсем не маленькой. Старый шахтер перестал опасаться местных шахтерских корпораций, И естественно, сразу у него появилась идея попытаться перетащить одеяло на себя. Транспортная корпорация Линдо, которая раньше занималась всеми региональными перевозками, канула в лету. Корпоратам стало невесело. Теперь им приходится самим изыскивать возможности по перевозке рудных концентратов. Что только увеличило себестоимость сырья. Но корпораты, привыкшие жить на широкую ногу, не хотели менять своих привычек. Понятное дело, что увеличившиеся расходы на логистику они решили компенсировать уменьшением заработной платы своим шахтерам и снижением закупочных цен у редких одиночек. Моли эту тему просёк и сам начал скупать руду по нормальным ценам. Правда, пришлось закупать обогатительную линию для этого. после чего одиночки начали возить свой товар уже именно ему. А старый друг Эйри взялся вывозить это добро по совсем льготным расценкам. И дело пошло. У в одиночек в кое то веки появились деньги. Корпораты обиделись, конечно, но к моле лезть для выяснения отношений уже боялись. Полиция, которая теперь постоянно ремонтировалась у бывшего шахтёра, Зорка следила за его безопасностью. Ясное дело, что после того, как шахтёры-одиночки получили нормальную прибыль, свои старые корыты они начали обновлять. Нетрудно догадаться, где они это делали. Более того, после таких изменений в шахтёрском аду, сюда потянулись другие одиночки, и с каждым разом их становилось все больше и больше. Недалеко то время, когда оборзевшим корпоратам прищемят хвост, и тем придется либо начинать маленькую войну, либо валить в другие регионы, где можно было попробовать снова получить монополию. Если одиночек станет много, то войну они развязывать не станут. Мало того, что эти одиночки и сами могут лицо обглодать, так еще и полиция вмешается. Короче, де Ира начала оживать, что тоже парня очень порадовало. Пришли ответы и на ранее разосланные письма. Черимбалах подтвердил возможность приобретения у школы списанной техники, осталось только ее дождаться. Господин Нягу тоже был более чем в порядке. Из его ответного письма следовало, что он теперь является руководителем сети компаний по производству и установке нейросетей, имплантатов и любого другого медицинского оборудования, в том числе и медицинских капсул. Называлось все это дело нейромед. Тоже, в общем-то, без особой фантазии, зато под присмотром государства. Короче, дела у искула пошли в гору. Кто как... а он от смены власти только выиграл. Когда Илья писал ему письмо, то хотел поинтересоваться, как бы можно было устроить так, чтобы не лететь в метрополию, но при этом получить услуги по прямому профилю. То есть Илюха хотел установить новые нейросети некоторым членам экипажа прямо тут, во фронтире. Изначально парень планировал посетить Кадар, чтобы это опровернуть. Но в связи с обстановкой это сделать нынче весьма проблематично. Но и тут снова повезло. После занятия высокой должности, господин Нягу развил бурную деятельность по расширению сети медицинских учреждений в империи. Не без волшебного императорского пинка, конечно, но и сам он сильно хотел выделиться и быть замеченным, а также отмеченным новой властью. Заметить его как раз заметили, та продукция, которую он предоставил на испытание новой власти, произвела фурор. Император остался очень доволен и предложил нягу должность руководителя сети бывших производственно-исследовательских филиалов корпорации нейротех. Но, кроме всего прочего, пожелал расширить медицину и сделать ее более доступной и дешевой. взвалив эту ответственность на нового руководителя самого крупного медицинского образования. То есть нягу теперь приходится выполнять обязанности министра от медицины, и это сразу можно записать в пользу новой власти, как очень жирный плюс. Дешевая медицина – это хорошо, лишь бы качество не пострадало. На не очень искушенный в политике взгляд землянина, новая власть хорошо начала. Пока все делалось достаточно правильно. Видимо, хорошая команда советников подобралась в окружении императора. В общем, Эскулап носом роет землю, нанимая специалистов и пытаясь открывать новые филиалы своего предприятия в отдаленных от центра системах. пока, правда, еще ни одного не открыл, слишком мало времени прошло, но главное, что деятельность в этом направлении уже ведется. На Илюхин вопрос он ответил положительно. Как раз сейчас профессор думал, в какой регион отправить набранную команду людей и закупленное оборудование. Сектор, где сейчас находился Илья, был ничем не хуже любого другого места. А учитывая его горнорудную ценность, так и вовсе предпочтительным. Вот только нужно было заключить договор с администрацией какой-либо станции, чтобы она, администрация в смысле, предоставила помещение для клиники. Если, конечно, нет под рукой заселенной планеты, но ведь на это тоже нужно время. И вот тут-то Илюха снова смог помочь медику. Он просто рассказал Эри, что есть возможность сделать так, чтобы на главной торговой станции в системе Гайра появилась ультрасовременная медицинская клиника. Они и так были, но простые, которые предоставляли обычные медицинские услуги. Но ведь это ни в какое сравнение не идет с тем, что мог предложить Нягу. Эйри моментально смекнул, чем это пахнет. А пахло это огромной прибылью для всех, в том числе и для руководства станции. Ведь если в Гайре появится такая клиника, эта система автоматически станет центром всего региона. А это значит, увеличится грузопоток, который принесет ту самую прибыль. Короче, торговец дальше действовал сам. Он переговорил со своими знакомыми людьми из руководства станции, объяснив им все замаячившие на горизонте перспективы. И те уже сами вышли на господина Нягу, чей контакт им предоставил Илья, предложив Эскулапу самые выгодные условия, пока другие не узнали о том, что происходит. А также предложили свою помощь в переговорах с администрациями станций в соседних системах с тем лишь условием, что головное предприятие будет базироваться только на территории Гайры. Нягу был удивлен и обрадован одновременно. Он думал, что придется вести долгие переговоры, торговаться за каждый метр, а тут мало того, что на него сами вышли желающие, так еще и выдали полный карт-бланш и даже не хотят брать арендную плату. Профессор отписался, что раз такое дело, то через две недели он сам прибудет на место вместе со своими людьми и по старой памяти произведет установку нейросетей тому, на кого Илья покажет пальцем. Короче, и тут в скором времени все благополучно разрешится. Ответил и громозеком. Он назначил встречу все там же, на старом месте, где сейчас Илья и находился, не спеша подтягивая холодный коктейль. Ждать пришлось минут двадцать. Ну вот, наконец, офицер СБ соизволил явиться. «Давно не виделись, Лео». Скупо кивнул офицер. И вам здравствуйте, уважаемый! Ладно, говори, чего звал, у меня мало времени. Думаю, что ради той информации, что я раскопал, у вас найдется время. Загадочно и одновременно с небольшой ехицей улыбнулся парень. Понимая, сейчас времена наступили беспокойные, но опасность куда больше, чем предполагалось изначально. Что у тебя есть? подался вперёд Гро, как охотничья собака в предвкушении погони. И есть видео одного из кораблей, предположительно тех самых неизвестных, а также некоторые наблюдения и соображения по работе порталов в момент их появления, ну и соответственные выводы из всего этого. Сейчас я вам отправлю все эти файлы, а вместе с ними список того, что мне нужно для оснащения корабля. Там будет много всего, но тем не менее я буду настаивать на удовлетворении моих требований. Предполагаемый противник очень опасен, вы поймете почему. Мне для его выслеживания потребуется оборудование самых последних военных разработок. По сути, я хочу полностью переоснастить корабль под новые условия работы. Ну и для экипировки моих людей также список будет приложен. «Тебе мало десяти орудийных конденсаторов класса линкора?» Вернул ехидную улыбочку Гро. У Ильи вытянулось лицо. Он не ожидал, что эта информация станет известна СБшнику. «Что, не ожидал?» «Если честно, то нет», – сознался парень. «Как узнали?» «Плохого ты на нас мнения, парень. Служба безопасности империи – серьезная организация». «Кем бы мы были, если б не знали, что делает наш агент?» «Кстати, бери их смело. Они только чистятся списанными, но на самом деле являются абсолютно новыми. Это с нашей подачи люди подыграли твоему знакомому. Но на будущее предупреди его, чтобы не заигрывался. На этот раз мы закрыли глаза на такое непотребство, но в другой раз он может огрести много неприятностей. «Кстати, мне интересно...» «Куда ты воткнул те орудия? Они ведь имеют очень большие габариты». «Нашёл место», – улыбнулся Илья. «Конденсатор я заберу и даже по той цене, которую запросили ваши люди. Но вот то, что в новом списке, который я только что переслал вам, мне нужно получить бесплатно. Я понимаю, что и в СБ и империи любят деньги, но я ведь тоже вроде как для дела прошу». Без всего этого заниматься такой работой – чистое самоубийство. А я и мои люди пока не горим желанием героически расстаться с жизнью. Тем более, что для империи результаты наших трудов очень важны. Когда можно ждать ответ? Завтра я тебе отвечу. Посмотрю, чего стоит твоя информация, и уже после будет видно, что ты получишь. То, что просишь, или хороший подзатыльник. А пока жди. Поднялся из-за стола гро. У нас и вправду дел по горло. Понимаю, офицер, буду ждать вашего ответа.